Вестишиме сам по себе медленно испарился. Деленное и переделенное наследство теперь в лучшем случае не превышало достояние многих других, стоявших ниже Салины семей. Оно было неизмеримо меньше того, чем обладали некоторые состоятельные промышленники. Но в делах церкви, в отношениях с ней Салины всегда удерживали первенство. Надо было лишь видеть, как его при встречает трех сестер, когда они на Рождество наносят ему визиты. А что будет теперь? Вошла горничная. Ваше превосходительство. Прибыла княгиня. Автомобиль уже во дворе. Кончата встала, поправила волосы, набросила на плечи черную кружевную шаль, вновь обрела величавое выражение лица. Она вошла в прихожую в ту минуту, когда Анжелика преодолевала последние ступени наружной лестницы. Анжелика страдала расширением вен, Ноги ее немного короткие, теперь плохо служили ей. Она подымалась, опираясь на руку своего слуги, который полуми черного пальто подметал лестницу. «Дорогая Кончета, Анжелика моя, как давно мы с тобой не виделись!» Со времени последнего визита прошло, если быть точным, всего пять дней. Но близость между двумя родственницами была столь велика, что и пять дней могли показаться очень долгим сроком. По расстоянию, отделявшему их друг от друга и по чувствам ее питавшим, Эта близость вовсе не походила на ту, которая через несколько лет должна была объединить находившихся в смежных окопах итальянцев и австрийцев. В Анжелике, которой также было под 70, еще сохранилось много следов ее былой красоты. Болезнь, превратившая ее через три года в жалкую тень, уже начала свое действие, но пока еще скрывалась где-то глубоко в ее крови. Зеленые глаза были еще прежними, лишь слегка потускнели. Морщины на шее были прикрыты мягкими черными лентами копора, а вдове три года назад она носила его не без кокетства, которое также могло показаться тоскливым воспоминанием о былом. «Что же ты хочешь?» — говорила она кончете, когда, взяв друг друга под руки, они направлялись к салону. «Ты хочешь из-за этих празднеств по случаю пятидесятилетия летия похода Грибальдийской тысячи, которой уже на носу нет ни минуты покоя?» Можешь себе представить, несколько дней тому назад меня пригласили войти в почетный комитет. Конечно, это честь для нашего дорогого Танкреди, но подумай, сколько хлопот для меня. Нужно позаботиться, куда разместить оставшихся в живых участников похода, которые съедутся со всей Италии, распределить приглашения на трибуны, чтобы никого не обидеть, да еще обеспечить участие всех мэров Сицилии. Кстати, дорогая, мэр Салины... Клерикал и отказался участвовать в шествии. Тогда я подумала о твоем внуке Фабрицио. Он нанес мне визит, и я сразу за него ухватилась. Мне он не смог отказать, и мы в конце этого месяца увидим, как он будет шагать в длинном сюртуке по улице Свободы вместе с плакатом с большой надписью «Салина». Ведь правда это замечательно? Салина чествует Гарибальди. Так сольются старая и новая Сицилия. «Я и о тебе, дорогая, подумала. Вот твой билет на почетную трибуну справа от королевской». Она вытащила из своей парижской сумочки кусочек картона того же красного цвета грибальдицев, что и шелковый шарф, которым Танкреди некоторое время повязывал себе шею. «Каролина и екатерина будут недовольны», продолжала она тоном третейского судьи. «Но я могла располагать лишь одним местом. Впрочем, у тебя на него больше прав, чем у них. Ты была любимой кузиной нашего Танкреди». Она говорила много и говорила хорошо. Сорок лет совместной жизни с Танкреди, жизни бурной, непостоянной, но достаточно долгой. Окончательно уничтожили акценты, манеры, но на фугаты. Она преобразилась настолько, что даже усвоила изящный жест, которым Танкреди скрещивал пальцы рук. Она много читала, на ее столике последние книги Франции, Бурже чередовались с книгами Да и Сирау. В парижских салонах она прослалась на таком архитектуры французских замков на Луаре, о которых часто восторженно говорила, быть может, бессознательно противопоставляя спокойствие их стиле возрождения, барочной тревоге замка Донуфугаты, которому питала отвращение, непонятное тем, кто не знал ее заброшенного детства. «Ну что у меня за голова, дорогая? Забыла тебе сказать, что сейчас сюда приедет сенатор Тассони, мой гость на Вилле который хочет познакомиться с тобой. Он был большим другом Танкреди, его товарищем по оружию, и, кажется, слышал о тебе много хорошего. Дорогой наш Танкреди!» Платочек с тонкой черной каемочкой был извлечен из сумочки, и она вытерла слезу, выступившую на ее все еще прекрасных глазах. Кончето время от времени вставляла фразы, нарушая непрестанное жужжание Анжелики. Однако при упоминании имени Тассони она промолчала. Далекая-далекая, но такая ясная картина возникла перед ее глазами, словно она смотрела в перевернутый бинокль. Большой белый стол, вокруг которого сидят все, кто теперь уже в могиле. Танкреди рядом с ней. Теперь его уже нет. Да, впрочем, и сама она тоже в сущности мертва. Его грубый рассказ, истерический смех Анжелики и ее собственные не менее истерические слезы. То был поворот в ее жизни. В ту минуту она вступила на путь, привезший ее сюда, в эту пустыню, где больше не живет любовь, давно угасшая, где даже нет места для ненависти». Я узнала о ваших неприятностях с Курией. Да чего же они назойливы? Но ну, почему ты мне раньше ничего не сказала? Чего-нибудь я бы могла сделать. Кардинал относится ко мне с почтением. Боюсь, что теперь уже слишком поздно. Теперь буду работать за кулисами. Впрочем, все это кончится пустяками. Прибывший вскоре сенатор Тассони оказался бодрым, элегантным старичком. Его огромное и все растущее богатство, обретенное в борьбе и соперничестве, не ослабило его сил. Она, напротив способствовала сохранению той постоянной энергии, которая теперь преодолевала влияние возраста и придавала ему живость. Несколько месяцев пребывания в Южной армии Гарибальдин наложили на него свой отпечаток. Он приобрел ту военную выправку, которую не дано было стереться. В сочетании с любезностью она вначале принесла ему немало успехов в любви. Теперь же в соединении с числом принадлежащих ему акций – Достойно служило ему, чтобы терроризировать правление банков и акционерных обществ по производству бумажных тканей. Почти половина Италии и значительная часть балканских стран пришивали свои пуговицами нитки, нитками фирмы Тассони и К. Синьорина обратился он к Кончете, усаживаясь рядом с ней на низеньком стульчике, пригодном разве что для пажа, невероятно избранным им как раз благодаря этим свойствам. «Сеньорин, сейчас осуществляется мечта далеких дней моей молодости. Наш незабвенный Танкреди в холодные ночи на бивуаке Вольтуруна и на Искарпах осажденной Гаеты много говорил мне о вас. Мне казалось, что я уже знаком с вами, уже побывал в этом доме, в стенах которого прошли дни его неукротимой молодости». «Я счастлив, что хоть с таким опозданием могу принести дань своего уважения к стопам утешительницы одного из самых светлых героев нашей борьбы». Кончета не привыкла беседовать с кем-либо, кого она не знала с самого детства. Читать она также не очень любила, и, значит, не имела случая приобрести иммунитет к риторике. Она испытывала на себе всю силу ее чар. Слова сенатора ее растрогали. Она позабыла военные россказни полувековой давности и более не видела в тасоне осквернителя монастырей, надругавшегося над бедными испуганными монахинями. Нет, теперь перед ней был старый, искренний дурук Танкреди, говоривший о нем с любовью, принесший ей, самую же ставшую тенью, весточку от покойного, преодолевшую те потоки времени, которые ушедшим изредка дано в брод. «И что же говорил вам обо мне мой дорогой кузен?» – спросила она в полголоса. И соль застенчива, словно в этой груди черного шелка и седых волос, ожила летняя девушка. «О, очень много!» – он говорил о вас почти столько же, сколько о доне Анжелике. Анжелика была для него любовью. «Вы же стали прообразом сладостного отрочества, которое у нас, солдат, проходит так быстро». Холод вновь стиснул старое сердце, а то Соня уже говорил громче, обращаясь к Анжелике. «Вспомните, княгиня, что он сказал нам в Вене десять лет тому назад?» Потом снова обратился к Кончете, желая объяснить, о чем идет речь. «Я отправился туда с итальянской делегацией для заключения договора о торговле. Танкреди оказал мне гостеприимство у себя в посольстве. Он э, принял меня с подлинной сердечностью друга и соратника, с широким радушием знатного сеньор. Возможно, его растрогала встреча с товарищем по оружию в том враждебном городе. В те дни он без конца рассказывал нам о своем прошлом. В опере в комнате-заложи между двумя актами Дон Жуана он со своей несравненной иронией исповедовался мне. Сказал, что грешен, непростительно грешен перед вами. Да-да, именно перед вами, сеньорина. На мгновение он остановился, чтобы дать ей приготовиться к неожиданному для нее рассказу. Так вот, представьте себе, по словам Танкреди, однажды вечером за столом в Дунафугате, он позволил себе придумать забавную историку и поведать ее вам. Речь шла об одном анекдоте, якобы случившемся в дни боев у Палермо. Вы же поверили ему и оскорбились, ибо для тех времен придуманный им рассказ был несколько смел. Тогда вы еще сделали ему выговор, Танкреди говорил... Она была так мила, когда глядела на меня в упор своими разгневанными глазами и от возмущения надула губки так мило, что походила на маленького щенка. Да, в ту минуту она была до того хороша, что я готова была расцеловать ее там же на месте, в присутствии двадцати человек и моего грозного дядюшки». Вы, сеньорина, об этом позабыли, но Танкреди обладал столь нежным сердцем, что все запомнил хорошо. Случай этот врезался ему в память еще и потому, что именно в тот день он впервые увидел Донну Анжелику. И обратившись к княгине, он поднял правую руку, затем низко опустил ее. Один из тех знаков особой почтительности, которые идут от традиции театра Гальдони, сохранились лишь среди сенаторов королевства. Беседа некоторое время еще продолжалась, однако нельзя сказать, чтобы Кончета принимала в небольшое участие. Внезапное открытие медленно проникало в ее мозг и поначалу даже не доставило ей особых страданий. Когда же посетители, распрощавшись, ушли, она осталась одна, тогда все предстало ясней, а значит, куда мучительней. Давно проклятые призраки прошлого годами не тревожили ее. Она явно скрывалась повсюду. Они придавали горечь пище, вносили скуку в общение с людьми. Но все же они давно не показывали ей своего истинного лица. Теперь она вылезала наружу, мрачно-комичная, с печатью непоправимой беды. Конечно, нелепо думать, что Кончета все еще любила Танкреди. Вечность в любви длится не пятьдесят лет, а много меньше. Но подобно тому, как излечившийся от оспы человек и через пятьдесят лет носит на своем лице следы перенесенной болезни, хотя и позабыл уже о страданиях, так Кончета в теперешней гнетущей ее жизни хранила рубцы своего уже почти исторического разочарования, пятидесятилетия, которого должны были праздновать официально. Когда она порой задумывалась над тем, что произошло в Дунафугате в то далекое лето, ей до сегодняшнего дня служило утешением сознание своего мученичества – Допущенный по отношению к ней несправедливости, чувство враждебности к отцу, который ею пренебрег, и тоска по умершему Танкреде. Теперь же исчезли эти ощущения, как бы служившие скелетом всего ее образа мыслей. У нее не было врагов. Единственным врагом себе была она сама. Своё будущее она погубила собственной неосторожностью, своим гневным порывом дочери Салина. И вот теперь, когда воспоминания после стольких десятилетий ожили, она лишилась утешения винить других в собственном несчастье. Последнего утешения, единственной обманчивой надежды, которая бывает у отчающегося человека. «Если все было так, как сказал Тахсоня», Какой же глупостью, нет хуже, жестокой несправедливостью были те долгие годы, что она проводила перед портретом отца, разжигая свою ненависть к нему. Это желание запрятать подальше все фотографии Танкреди, чтобы не возненавидеть его. Теперь она страдала, вспоминая, с каким жаром, с какой мольбой Танкреди просил дядю, чтобы его допустили в монастырь. То были слова любви к ней, слова непонятные, обращенные в бегство гордыней. Слова, отступившие с поджатым, как у побитого пса хвостом, перед ее резкостью и стаников ее существа, хотя она и потеряла счет времени перед лицом открывшейся ей истины, подымалась тяжелым укором черная боль. Но была ли это истина? Все цели и истины жизни короче, где чем, где бы то ни было. Что-то произошло пять минут тому назад, и подлинная суть происшедшего уже исчезла. Уже искажена, задавленные, уничтоженные игрой вымыслы и корысти. Целомудрие, страх, великодушие, трусость, оппортунизм, милосердие, все страсти, как добрые, так и злые, набрасываются на факт и раздирают его в клочья, вскоре он исчезает. А несчастная Кончета хотела обнаружить истину в невысказанных, а лишь смутно угадываемых полвека тому назад чувствах. Истины более не существовало. Ее кратковременность возмещалась неотвратимостью кары. Тем временем Анжелика с сенатором заканчивали свое короткое путешествие на виллу Та Соня был озабочен. «Анжелика», — сказал он, — «между ними 30 лет тому назад была недолгая любовная связь, и он навсегда сохранил ту особую близость, которая приобретается на несколько часов, проведенных под одной простыней. «Боюсь, что я чем-то обидел вашу кузину». «Вы заметили, какой неразговорчивой она стала под конец визита? Я бы весьма сожалела об этом, она милая дама». «Еще бы не обидели Викторию», — ответила Анжелика, мучивая двойной, хотя и беспочвенной ревностью. Ведь она была до безумия влюблена в танкреди, но он никогда не обращал на нее внимания. Так новая лопата земли оброшилась на надгробный холм, под которым погребена истина. Кардинал Палермо был воистину святым человеком. Теперь, когда его давно уже нет в живых, память хранит воспоминания о его благочестии и милосердии. Однако при жизни кардинала все обстояло совсем иначе. Он не был сицилийцем, не был даже уроженцем Юга или Рима. И потому как истинный северянин в начале долгие годы пытался прибавить дрожжей в инертное тяжелое тесто душевного мира островитян, особенно стремясь к тому, чтобы повлиять на духовенство. В первые годы он заблуждался, полагая, что ему удастся с помощью привезенных с родины двух-трех секретарей устранить злоупотребление или, по крайней мере, очистить почву от очевидной нечисти. Но вскоре он должен был убедиться, что это равносильно стрельбе по кипе хлопка. Маленькая дырочка, пробитая пули, тотчас заполнялась тысячами волокнистых сообщников и все оставалось по-прежнему за вычетом расходов на порох. Комичность тщетных усилий и потери энергии. За кардиналом, как и за каждым, кто тогда пытался что-либо изменить в социлийском характере, утвердилась репутация человека придурковатого, что было верно в условиях той среды. И он вынужден был ограничиться оказанием пассивного милосердия, что, впрочем, лишь уменьшало его популярность, особенно в тех случаях, когда от лиц им благодетельствованных требовалось приложение хотя бы минимальных усилий. Ну, к примеру, если им нужно было отправиться во дворец архиепископства. Итак, Старый прилад, появившийся на вилле Салина 14 мая, был человек добрый, но разочарованный, который кончил тем, что стал относиться к людям, веренным его духовному попечению, с презрительным милосердием, порой неоправданным. Это вынуждало его быть резким и грубым, и завлекало его все дальше в трясину нерасположения. Как мы уже знаем, все три сестры Салина были глубоко оскорблены проверкой их капеллы – Однако их инфантильные, но сущностью глубоко женские души предвкушали, хотя весьма незначительные, но, несомненно, приятные для них последствия этого события. Их радовало, что они смогут принять у себя князя церкви, показать ему всю роскошь дома Салина, которую они наивно считали неутраченной, А более всего им было приятно, что какие-нибудь полчаса в их доме будет развиваться пышная красная мантия, и они смогут насладиться лицезрением гармоничных тонов пурпурно-красного тяжелого шелка. Однако бедняжкам суждено было увидеть, как рухнули и эти скромные надежды. Когда они, спустившись на нижние ступени наружной лестницы, увидели выходившего из кареты кардинала, Им пришлось убедиться, что его преосвященство прибыло не в торжественном наряде. Лишь маленькие красные пуговицы на строгой сутане свидетельствовали о его высоком ранге. Хотя во взоре его читалась оскорбленная добродетель, кардинал выглядел невнушительнее приходского священника из Дона Фугаты. Он был вежлив, но холоден и слишком мудро сумел сочетать свое уважение к дому Салина и к личным добродетелям сеньорин – с презрением к их никчемности и формальной веры. Он не промолвил ни слова в ответ на восклицание монсеньора Викария, восхищенного убранством гостиных, по которым они проходили. Отказался отведать что-либо из приготовлено для него напитках. «Спасибо, сеньорина, лишь немного воды. Сегодня канун праздника моего святого». Даже не присел ни на минуту. Он прямо прошел в капеллу, на мгновение опустился на колени перед Помпейской Мадонной, бегло осмотрел реликвии. Затем, однако, с кротостью пастыря благословил хозяек дома и преклоненную прислугу, после чего обратился к кончете, хранившей на лице следы бессонной ночи. «Синьорина, три-четыре дня в Копыре нельзя будет совершать благослужение, но я сам позабочусь о том, чтобы она как можно скорее была вновь освящена». Полагаю даже также, что Помпейская Мадонна достойно займет место картины, висящей над алтарем, которая, впрочем, сможет быть присоединена к прекрасным произведениям искусства, увиденному мною, когда я проходил по вашим салонам. Что касается реликвии, то я оставлю здесь дону Пакиотти, это мой секретарь, весьма следующий священник. Он изучит все документы и сообщит вам о результатах своих изысканий. Отнеситесь к его решениям, как к моим собственным. Он каждому милостью разрешил поцеловать свое кольцо и, сопровождаемый небольшой свиты, с трудом поднялся в экипаж. Коляски еще не достигли поворота у виллы Фолькунери, когда Каролина, после того, как дала понюхать эфир Катерине, потерявшей сознание, сжав челюстью, метая молнии глазами, изрекла: Скажу я вам, этот папа настоящий турок! Кончета спокойно беседовала с Доном Пакиоти, который под конец согласился выпить чашку кофе и отведать бабку. Затем священник потребовал ключ от ящика с документами и попросил разрешения удалиться в капеллу. Перед этим он вынул из своей сумки молоточек, пилочку, отвертку, увеличительное стекло и два карандаша. Дон Пакиоти обучался в Ватиканской школе полиографии, кроме того, он был пьемонцем. Работал он долго и аккуратно. Слуги, проходившие мимо капелла, слышали удары молотка, скрип винтов и вздохи священника. Через три часа он снова появился в запыленной сутане и с черными руками, но на лице его с выпуклыми глазами было написано выражение спокойного удовлетворения. В руках у него была большая плетенная изыв корзина. Он попросил прощения. «Я позволил себе присвоить эту корзину, чтобы уложить в нее изъятые реликвии. Могу ли я поместить ее здесь?» И он поставил в угол корзину, доверху наполненную разорванными бумагами, карточками с обозначением реликвий, коробочками, содержащими кости и хрящи. «Рад сообщить вам, что обнаружил пять несомненно подлинных и достойных почитаний реликвий. Остальные здесь, — сказал он, показав на корзину». «Вы не могли бы указать мне, сеньорины, где бы я мог вымыть руки?» Через пять минут он уже появился, вытирая руки большим полотенцем, по кайме которого плясал вышитый красными нитками леопард. «Простите, я забыл сказать вам, что рамки сложены по порядку на столе в капелле. Некоторые из них действительно превосходны». Он попрощался. «Мое почтение, сеньорины. Но Катерина отказалась поцеловать ему руку. «А что мы должны делать с тем, что в корзине?» «Все, что угодно, сеньорины. Можете хранить или выбросить на помойку. Они ровным счетом ничего не стоят». Кончета хотела распорядиться насчет коляски, но он возразил. «Не утруждайтесь, сеньорина. Я пообедаю в школе риттеров. Она отсюда в двух шагах. Мне ничего не нужно». И, уложив в сумку свои инструменты, он удалился легкой походкой. Кончета ушла в свою комнату. Она не испытывала никаких ощущений. Ей казалось, что она живет в знакомом, но совсем чуждом мире, который, исчерпав все свои порывы, сводился теперь к самым простейшим формам. Портрет отца был всего лишь небольшим квадратным куском полотна, размером в несколько сантиметров. Зеленые сундуки всего только несколькими кубометрами дров. Вскоре ей принесли письмо с большой выпуклой короной на черной печати. «Дорогая моя Кончета, я узнала о посещении его преосвященства и радуюсь, что удалось спасти некоторые реликвии. Надеюсь добиться того, что монсьер Викари лично отслужит первую мессу во вновь освященной капелле. Сенатор Тассони уезжает завтра и просит тебя вспоминать его добром. «Скоро приеду к тебе». А пока что с любовью целую тебя вместе с Каролиной и Катериной, твоя Анжелика. Она по-прежнему ничего не чувствовала. Внутреннее опустошение завершилось, только от меха в углу еще подымался нездоровый туман прошлого. В этом были ее сегодняшние муки. Даже бедный Бендико вызывал горькие воспоминания. Она позвонила. «Аннетта», — сказала она, — «от этой собаки, пожалуй, слишком много моли и пыли». «Унесите ее, выбросьте подальше». Когда чучело уносили, стеклянные глаза собаки взглянули на нее с униженным укором. Так глядит на мир все уходящее в небытие. Несколько минут спустя все, что еще оставалось от бендика, было свалено во двор, куда ежедневно приходил мутышечек. Во время полета из окна чучело на мгновенье обрело свою форму. Можно было видеть, как в воздухе плясал четвероногий зверь с длинными усами, Казалось, что его передняя лапа посылает проклятие. Затем все снова обрело мир, превратившись в горсточку темной пыли.